Азиатам. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла XII давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире. Шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот. Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова – В полном согласии с сердечным желанием его Величества, короля августа Говорю говорюю истинно от скорби сердца. Всё лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят государь, преклонить к нам слух. Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва. Неосторожно было. Швед всему миру хищник известный. Государь, лифлянское рыцарство разорено, но не легче и нашему купечеству. С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно. Шведы... Обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из Рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовит разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Конигсберг. Весь хлеб из Польши тянется к Брандекбургскому курферсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт <къех> опустел. Город на кладбище похож. Либо нам разорение в конец, либо война. Теперь или никогда, государь. Не попасть бы вам опять из огня в полымя. Рука у короля Августа легка. У польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете. Ригу и Ревель. У нас один враг на суше и на море. На вольности, на веру, ржечь посполита, не покуситься. Дай бог, дай бог. А то паны. Да захотят ли еще паны воевать? Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море. открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими. Иметь слово в делах Европы. Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой, и всем этим скорее, нежели покорением турок и татар, прославиться в свете. Сейчас или никогда. Что же так? Сейчас. Крыша что ли горит? Дело большое воевать со шведами. Шведами. Шведы первые в Европе войска. Трудно вам что-нибудь присоветовать Сегодня шведов Голыми руками можно взять Карл двенадцатый Мал и глуп Сие король Разряженный, как девка Одно знает пиры до да по лесам за зайцами скакать Из казны все деньги Вытянул на мошкерады Лев без зубов Зажгли свечи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 И улыбаются голубенькие глазки Пусть шумит ветер за окошком В тот вечер он ни слова более не сказал О политике Каждое воскресенье у Ивана Артемьевича Бровкина обедали дочь Александра с мужем. Иван артем жил вдовцом. Старший сын Алёша был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Главным провиантом опять остался Бровкин, хотя и без места и звания. Килаева шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья, Яков служил в Воронеже во флоте, Гаврила учился в Голландии на верфях. И только меньшенький Артамон, ему шел 21-й годок, находил спрятцы для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Все дети погодки были умны, а этот – чистое золото. Дом Бровкина был заведен по иноземному образцу. Кроме обычных трех палат, спальней, крестовой и столовой была четвертая – гостиная где гостей выдерживали до обеда и не на лавках вдоль стен, чтоб зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты кругом стола, покрытого рытым бархатом. Вдоль стен не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке, стояли поставцы или шкафы огромные. При гостях дверцы у них открывали, чтоб видна была дорогая посуда. Все это завела Александра. Она следила за отцом, чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван артемович понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах, но по совести жил скучновато. Вечером, когда Саньки дома не было, Иван Артемьевич снимал парик и кафтан гешпанского бархата, спускался в подклеть на поварню. Ужины с приказчиками, с мужиками, хлебал щи, балогурю. Ложась на перины, Иван Артемович каждый раз глубоко вздыхал. Эх, день кончен. Осталось их э, не так много. А жалко. Самый раз теперь жить дожить. Да а, дети, дети. Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков без всяких поклонов поцеловал тестя, невесело сел к салу. Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками цвета фрезы Крозе, оглядывая новое платье. «Ой, батюшка, у меня к вам разговор». «Такой разговор серьезный!» Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала. Синеглазая, томная, ротик маленький. «Ой, уж такой разговор!» И опять. И присела, и раскладными перьями обмахнулась. «Да какая-то стала. Вбила в башку. Париж, Париж. Только ее там и ждут. Спим теперь, брось». «Ай-яй-яй, учить надо!» «Поди ее, поучи!» «Крик на весь дом. Чуть что грозит, пожалуй, петр алексеевич «Не хочу ее брать в Европу, свихнется!» Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик. «Возьмешь! Петр Алексеевич мне сам велел ехать, а ты невежа!» «Ой, батюшка, вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей!» «Наташа в самой паре, красотка!» Политес и талант придворный понимают не хуже меня. Род знаменит батюшка Буйносовы. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за преданом не будем слишком гнаться, отдадут. Я про меньшенького Артамошу говорю. Mm. Главное до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру алексеевич говорила. Говорила? Милое дело говорит. Мы с ним танцевали у Меньшкова вчерась. усами по щеке меня щекочет и говорит. Крутите свадьбу, до да поскорее. Почему поскорее? А, да война, что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили, быть в войне... С кем? Да... Санька только выпятила губу. Иван Артемьевич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, тупоносых башмаках с большими бантами и красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. Князя Роман Борисовича Буйносова, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки Антонида, Ольга и Наталья. Иван артемич пропустив Наталью вперед, обшарил взором. Девица весьма спелая. Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров, Девы дышали носами в платочке, разглядывая голых богов и богинь. «А это чего у него?» «А это она что?» Ой Санька объясняла с досадой. «Это мужик с коровьими ногами. Сатир!» «Вы, Ольга, напрасно косоротитесь. У него лист фиговый, так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой. Ой, надо бы вам все это заучить». Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих табагов. Это не прошлый год, а уж с иноземцем и танцевать не ходить. Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша. В коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову выставила локти. Не повернуть. Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Призанте моего младшего брата артамоша Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье. Санька представляла. Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья. В гостиную вошел никем не встреченный в черном суконном платье башмаки в пыли низенький сизобритый налитой человек с широкой переносицей и истребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки. Осклабился наискось. Почтеннейший Иоанн Артемьевич, сейчас Александр Данилович пожалует. Это был переводчик посольского приказа Шафиров из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно. И уж на него смотрели как на сильненького. Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй, в Кремль, во дворец. Государь наказал быть десятерым из бурмистерской палаты Принимаем грамоты от шведов Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти Поживем, увидим, Иоанн Артемьевич Дела великие Туманное ноябрьское утро Кожаная карета, залепленная грязью подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул. «Прочь, пошла, стерва!» Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович или флянский рыцарь Паткуль. Вот и слава богу! Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался. Дверь открыл Петр. Без улыбки молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спаленку с одним слюдяным окошком, Едва пропускавшим туманный свет Ну что ж, рад, рад Данилович, подай стулья гостям Возьми у них шляпы, вот Петр сел, бросил ногу на ногу Облокотясь курил Налитой здоровьем Карлович Похрипывая моргал на царя Паткуль угрюмо глядел под ноги Александр Данилович сдержанно кашлянул У Петра задрожала рука державшие трубку. Ну как, написали? Привезли? Мы написали тайный трактат и привезли. Читайте. Меньшиков на цыпочках придвинулся вплоть. Корлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать. Для сотействия российскому государю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 Союзники условливаются в отдельные перекофоры с неприятелем не входить и друг друга не вытафать. Сей такофор хранить в непроницаемой тайне. Все? Все, Ваше Величество. Получив согласие Вашего Величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привести подлинную подпись короля Августа.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 Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось выдать замуж младшую книжну Буйносову Рюриковну за Артамошку Бровкина. Вечером однажды он подкатил к Бровкинскому дому. Петр Алексеевич спросил квасу, сел на лавку. «Был я раз у тебя с ватом. Вдруг горесть быть хочу. Кланяйся. Приведи сына». Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо. «Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а не вот они. Грамоте, разумеешь?» Артамошка только чуть побледнел и по-французски, без запинки, как горохом отсыпал. «Месье, я по французски и по-немецки, пишу и читаю способно». «Мать честная!» «Ну-ка еще!» «Майн хэр, их шпрэхе дойчун францозиш, аусердэм их шрэйбэнт лэйзи аф дойч зэр гуд» Артамошка ему то же самое по-немецки, на свечу прищудился и по-голландски, но уже с запинкой. Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал, и тащил на себя тряс. а муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу «Ну, скажите, а, молодчина? Ах, э -э. ну, спасибо, Иван, за такой подарок. С мальчишкой простись, брат, теперь. Но не пожалеете, погодите, скоро за ум графами стану жаловать». Велел собирать ужинать. Иван артемич молил пойти наверх, в горнице, здесь же неприлично. Наспех за печкой наложил парик, натянул камзол Тайно послал холопа за Санькой».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 за полночь. На утро Пётр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову сватать Наталью. Шумно свадьбу сыграли на Покров. Вошла эта свадьба Ивану в копеечку. Недели через две Санька Бровкина с мужем выехала в Париж.